Страсть к цинизму перешла и к актерам. Сандунов и подражатель его, Сторожев, объясняли зрителям взглядом, улыбкой и жестами всю сальность авторов. Подобные выходки принудили дирекцию употребить строгие меры для удержания артистов от такого бесчинного промысла рукоплесканий. Указ, изданный в 1782 году о сохранении в публичных зрелищах должного благочиния, подвергал нарушителей строгой ответственности – В то время игра и пение артистов, хотя и приводили зрителей восторг, но не вызывали тех оглушительных вызовов и неистововых бис, свирепствующих в наше время. Жихарев говорит, что в 1802 году вызов актера был таким происшествием, о котором неделю толковали в городе. Но несомненно, что в то время существовал обычай кидать любимым артистам на сцену кошельки с деньгами. О достоверности этого факта свидетельствует драматический словарь, изданный в 1787 году и недавно перепечатанный в ограниченном числе экземпляров Сувориным. Там, между прочим, сказано, что в первое представление оперы «Зимира и Азор» певица Соколовская при исполнении Арии Горлицы была аплодирована метанием кошельков. Впрочем, было немало в то время артистов, которые очень усердно искали таких аплодисментов. Так в Харькове актеры просто бесцеремонно выманивали деньги у зрителей – Известный провинциальный актер Дмитрий Москвичев, представляя Мельников в пьесе облесимого того же названия, на сцене позволял себе такие, например, вольности распевая куплеты. «Я вам, детушки, помога, у Сабурова денег много». Сабуров, известный богач, сидевший в первом ряду, только улыбался, и больше ничего. Москвичев, чтобы поправить свою ошибку, пел снова «Я вам, детушки, помога, у Карпова денег много». Рукоплескания подтверждали, что актер пел «Правду», но Карпов не кидал на сцену кошелька, а только утерся и покраснел. Москвичеву надобно было добиться своего, и он снова запел «Я вам, дедушки, помога, у Манухина денег много». Манухин был богатый купец, богачу это понравилось, и вслед за припевом на сцену к ногам актера летел кошелек. Актер поднимал его и трижды кланялся. Все смеялись находчивости артиста, и часто подобные сцены повторялись. Про первый дебют этого москвичева рассказывают Харьковские ведомости следующее. Москвичев, раз исполняя в Харькове роль трубочиста в пьесе «Князь трубочист», выпал на сцену, из камина упал, прибоднялся и остолбенел. Не может выговорить ни слова и приготовился уже бежать со сцены. Причиной испуга был губернатор Орловского наместничества, сидевший в театре в первом ряду кресел. Актер Москвичев был в Орловской губернской роте сержантом и, тайно оставив знамена Орловского губернского Марса, предложил услуги Харьковской талии. Явясь на сцену и заметив губернатора, он постигнул все последствия побега и потерялся совсем. Но бывший начальник сжалился над ним и, чтобы не лишать публику удовольствия, закричал ему «Не робей, Дмитрий, не робей, продолжай, не бойся ничего». И Дмитрий оправился и благополучно кончил пьесу «Ко всеобщему удовольствию». В тот же вечер оба губернатора оформили на бумагу, что сержант Москвичев переведен на службу из Орловской роты в Харьковскую. Обычай вызова автора в первый раз случился в 1784 году, во время представления Рослова-Княжнина. В этот спектакль по окончании трагедии публика вошла в такой восторг, что единогласно потребовала выхода автора на сцену. Это требование поставило Княжнина в недоразумение, из которого выручил его актер Дмитриевский, вышедший на сцену перед публикой со словами «Что для автора восхитительно, лестное благоволение публики, но так как его в театре нет, то он в качестве его почитателя и друга осмеливается за него принести благодарность публике». С этого времени, когда пьеса имела успех, принято было за обыкновение вызывать автора. В старину также существовал обычай делать со сцены анонсы публике о предстоящих спектаклях и бенефисах. Обыкновенно это делалось так. После первой сыгранной пьесы или перед последним действием